Глава 3. Кто внутри нас принимает решения? Автоматические решения, рациональное мышление, система 1 и система 2. Возможно, вопрос покажется странным. Конечно же, вы и вы наверняка ассоциируете себя с рассуждающим, думающим человеком, способным разбить задачи на отдельные подзадачи и взвесить все за и против. Всё верно. но только частично. Представьте себе, как после трудного дня вы поднимаетесь в свою квартиру. В голове ещё результат вечернего совещания, козёл, попавшийся по дороге домой в пробке и много ещё чего. Вы подходите к двери и вставляете ключ в замочную скважину. Стоп. Как ключи оказались в вашей руке? Вы подумали, что ровно за 3 м до двери вам хватит времени, чтобы опустить руку в карман и нащупать нужный ключ из связки, или это произошло автоматически? Вас занесло на скользкой дороге, пока вы ехали домой? Да, из-за того козла в пробке. Вы среагировали автоматически, когда выходили из заноса, или же представили страницу с описанием действий по выходу из заноса, вспомнив тот параграф и сверив смысленно с последовательностью действий, их повторили. И тем не менее, это тоже были вы, хотя вы на 99% не задумывались и не анализировали свои действия, когда выходили из заноса, и вряд ли помните, как ключи оказались в руке. Так значит, вы не всегда всё раскладываете по полочкам и взвешиваете прежде чем сделать. Иногда вы принимаете решение быстро и автоматически. Совсем другое дело, когда вас попросят вычислить корень квадратный из 784. Автоматически у вас это сделать не получится, и вы это знаете. Вы подумайте, есть ли калькулятор в вашем мобильном. Потом будете вспоминать, умеет ли он вычислять корни. И если нет, подумайте, можете ли найти ответ в интернете. Подключён ли у вас 4G и хорошо ли ловит сеть. Здесь вы думающий и рассуждающий человек. Может, дело просто в цифрах? О'кей. Сколько будет 2 2? Два? Калькулятор не нужен, не так ли? Так в чём же секрет? Секрет в том, что наш мозг имеет два режима работы. Система 1 внутренняя обезьяна и система 2 человек разумный. Наш мозг имеет два режима мышления. Он работает автоматически, очень быстро, без усилий и не требует контроля. Давайте познакомимся с нашей внутренней обезьяной, которую очень легко обмануть. Именно она вытащит вашу машину из-за носа. Она ответственна за то, что ключ перед дверью сам по себе оказался в вашей руке. Она без труда, по искаженной гримасе оппонента, считает его агрессию и начнет готовить вас к драке, заставив надпочечники выбросить дозу адреналина». Думать и рассуждать логически она не умеет, не дружит со статистикой и вероятностью. Систему 2 или человека разумного вы знаете лучше. Именно с ним вы себя обычно ассоциируете. Именно человек разумный решает задачу по нахождению квадратного корня из 784. Человек разумный всегда затрачивает на умственную концентрацию усилия. Надо напрячься. Думает система 2 медленно, значительно медленнее обезьяны, которые просто знают, что дважды 2 равняется 4. Несмотря на то, что нам кажется, что система 2 или мы, человек, главнее, именно система 1 или обезьяна и ее взаимодействие с системой 2 будет ключом к пониманию наших заблуждений, мешающих успеху в чем бы то ни было. Те из вас, кто давно смотрит мой видеоблог Fresh Life 28, уже знаком с понятием обезьяны из одного из самых первых роликов на канале, который был записан в 2015 году. Он так и называется усыпить обезьяну. Как мы будем называть эти режимы мышления в книге? Терминов существует очень много. Поскольку изначально я отталкиваюсь от труда Канемана, то буду называть эти режимы двумя способами. Первый система 1 и система 2, именно так их называет Канеман в своей книге Думай медленно, решай быстро. Кстати, эти термины предложил психолог Ричард Уэст. Второй внутренняя обезьяна и человек разумный это мои термины, ибо я глубоко убеждён, что антропоморфные модели более близки и понятны широкому кругу читателей. Эти термины я ввёл в 2015 году. Прошу запомнить. Система 1 равняется внутренняя обезьяна, а система 2 равняется человек разумный.